План был великолепен. Но беда оба брата царевича константинопольских были порядочные шалопаи. Они держались независимо. Они, например, позволяли себе во время богослужения, а главное, во время молитвы за самого папу выходить из храма. Бывали дела и похуже. Царь константинопольский Андрей Царевич Мануил, царевна Зоя, — выговаривал им на очередном уроке митрополит в и с с р и о н ведите себя скромно, приветливо, умно, или оставьте им. Да, вы знатны, вас царская кровь, но вы же изгнанники, вы сироты, вы нищие, беженцы, а вы вызывающе носите длинное греческое платье. Вы не признаете наших коротких латинских одежд, вы не преклоняете колен перед кардиналами, а ведь святой папа ваш отец, да, отец? Он должен быть уверен в вас, иначе вы будете лишены всяческой помощи и заботы. На что вы рассчитываете? Флорентийские купцы, что плавали недавно в Царьград, прямо рассказывают везде, что а ш дядя, деспот Дмитрий, брат царя уже носит турецкую одежду. Что ж, и вы, может быть, хотите надеть пестрые шальвары или туфли с загнутыми носками? В изгнании, г о р е к самый сладкий чужой хлеб. О, в доме на улице Святого Духа! Никогда не забывали об этом. К тому же небольшие покои беженского дворца палеологов были всегда полным-полны потерявшими родину и положение людьми, что создавало особую... раздражающую надрывную атмосферу горького обожания.